которого он превратился три с лишним столетия назад. «Мэр-таллё!» Исидра отступила от решётки, тряся обожжённым пальцем. Забавно, что Блэйден опасался, чтобы его сын не услышал, как делают вампиров. Конечно, разумная предосторожность. Так легче держать его под контролем. Но... Исидра замолчал, прислушиваясь. «Он ушёл. Можно было бы и не сообщать». Буквально через несколько секунд по лестнице зачастили шаркающие торопливые шаги, и раздраженный голос Блейдена позвал «Деннис! Деннис!» Эшера обдало ознобом. Он все понял. Он ушел за Лидией. Озноб сменился жаром бешенства, сильнее любой боли, изнеможения и отчаяния. «Вот почему он подслушивал!» Он хотел знать, как самому сотворить вампира. «Сангре де Неуловимым движением Исидра сорвал серый жилет и обмотал им руку. Эшер, зная уже, что вампир собрался делать, неуклюже снял руку с перевязи и тоже освободился от жилета. Протянул его Исидро, но жилет просто исчез из его руки, прежде чем он заметил движение вампира. «Тот уже стоял у окна»,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 Исидра сказал мягко, «Он сейчас в саду, зовет сына». Голос испуганный. Полные ярости глаза Эшера встретились со спокойными глазами Исидра. Эшер изо всех сил напрягал слух, но так ничего и не услышал. «Все, ушел». Исидра вернулся к прерванному занятию. Сквозь зубы, моля бога, поразить подмышки Блейдена в шами всей корабельной команды,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 Как можно быстрее Эшер пробрался к приоткрытому окну лаборатории и, пройдя знакомым путем, открыл засов на бронированной двери. И уже успел надеть свой помятый жилет. Тонкие белые руки были покрыты пятнами, действительно напоминающими обширные ожоги. Дросущимися пальцами Эшер перевязал его с помощью носовых платков своего и Сидра. Блейдан должен держать деньги в кабинете.